Глава двадцать 27. Есть в заброшенных дворянских усадьбах некое неуловимое очарование. Кажется, спустишься в подвал и непременно увидишь машину времени. Или закроешь глаза, вслушаешься в шорох крон вишневого сада и скрип ставен на чердаке, а там глядишь, и донесутся звуки бала. Заиграет оркестр, исполняющий полонез, пронесутся над паркетом изысканные кавалеры — ведущие под руку стройных дам в белоснежных вечерних платьях размечтался сарай он и есть сарай Трехэтажная развальность, частично обвалившейся крышей отколовшейся от стен штукатуркой мусором дохлыми кошками непристойными надписями и окаменевшим дерьмом по зеркальным поверхностям разбежались трещины дверцы плетёных шкафов отвалились Диваны утонули в пыли, плесени и затхлости, люстры разбиты, проводка наружу, окна нижнего этажа разбиты. Я чуть не сломал ногу, споткнувшись на подгнившей ступеньке. Здесь я проведу несколько часов своей жизни, возможно, последних часов. Чтобы найти это место на карте и суметь добраться до него, я потратил уйму сил, бесцельно помотавшись по Барнаулу на троллейбусах и маршрутках. Я в итоге поймал такси, доехал до местной копеечки, прикупил быстрой еды и покинул город с другим водителем. Заброшку я искал с планшета. Интересовал медвежий угол, в который можно зашиться, не опасаясь нового витка преследования. Такси миновало юго-восточные трущобные районы и вывезло меня к мосту через Опь. Дальше я топал пешком через лес и бескрайнее кукурузное поле. Потом была деревушка, населенная угрюмыми крепостными. Уточнив у девяностолетнего деда направление, я свернул к лесопилке, снова углубился в лесную чащу и в итоге был вознагражден за старания. Усадьбы лишившаяся хозяев станет моим полем битвы. Каков план? Мне надо вырубить корректировщика и тут же покинуть деревню, иначе я рискую встретиться с братьями в сутанах. Да и российские спецслужбы, как выяснилось, не стоит сбрасывать со счетов. Кльчанам я не понравился. То ли рожей не вышел, то ли еще что. Может, у них с этой усадьбой какие суеверия связаны? Ну, к примеру, призрак барина Душегуба или вурдалаки, выбирающиеся из гробов в полнолуние. Дед на меня недобро так посмотрел и прощаясь осенил на собою знаком весов. И вот я на втором этаже. У меня четыре часа до заката. Это важно, поскольку я не горю желанием тащиться обратно в потьмах. Наспех перекусив, я запил убогий завтрак холодным мятным чаем, лучше, чем ничего. За перекошенные рамой чернеют вековые стволы, лес угрожающий, шумит на ветру, свежий воздух врывается в затхлое пространство бывшей супружеской спальни. Постукивает в Все деревянное, хлипкое, ветхое. Не лучшая локация для поединка. Зато у моего оппонента нет доступа к газу, электричеству, автомобильным трассам и прочим прелестям современной цивилизации. Сокращаем вероятности. Я долго раздумывал над тем, чтобы занять позицию посреди поля. Там нет деревьев, падающих на голову, нет городских коммуникаций и случайных прохожих, которыми некоторые корректировщики умеют манипулировать. В итоге передумал. Охотники Дикие животные, внезапная гроза, сельскохозяйственная техника. Если вдуматься, умный противник всегда найдёт, как тебя достать. Собираюсь с духом и включаю телезрение. Чтобы увидеть своего оппонента, мне надо отследить нити пространственных искажений, а это делается исключительно в вострали, что как бы предполагает более глубокий уровень умений. Ладно. Почему бы не попробовать сейчас? расширяю спектр восприятия, проникаю в зоны, которые обычным стихийникам не даются. Поначалу ничего не происходит, а затем я улавливаю легкий ветерок. Дует этот ветерок издалека. Скользнув вдоль незримой нити, я разогнался, перевел себя в другую локацию и осмотрелся. Ого, а мужик-то работает под пальмами. Не знаю, сколько тысяч километров нас разделяет. Но передо мной расплескалось море. Я вижу безлюдный песчаный пляж, утес на горизонте и домишки, каравкой по склонам гор. Небо серое, волны накатывают на берег и отступают в шёрохе бархатного сезона. Ручейки соленой воды прокладывают неровные дорожки в песке. Загорелый юноша с острыми чертами лица, в шортах и легком полосатом свитере, рядом сланцы и рюкзак. Не уверен, но шиноби всего на пару лет старше меня. Глаза закрыты, в каждой черточке умиротворение. Присел человек отдохнуть на берегу, предался философским раздумьям. Так и не скажешь, что ему заплатили за убийство человека в другой губернии. Мы пересекаемся. Враг скользит по вектору в мою сторону, присматривается к дому, просчитывает варианты. На гладко выбритом лице играет самодовольная усмешка. Ещё бы. Знаток и никто. Между нами пропасть. Шиноби даже не боится. Я чувствую, как в лесу что-то происходит. Оператор пробует на крепость деревья, присматривается к зверькам, щупает балки и стропила умирающей усадьбы. Внезапно по мне ударили жутью. Я не знал, что такие вещи можно вытворять на астральном уровне. Это была направленная атака, перетекшая в ментальный план и буквально оглушившая меня. Первобытные кошмары, высвободились из глубин подсознания, расползлись по всему телу, вышибли холодный пот. Мне захотелось бежать без оглядки через кусты и деревья, искать пещеру и прятаться. Заштопываю брешь в обороне эфиром. Слышу, как с треском валится здоровенная сосна, подминая подлесок и распугивая мелких зверьков. Верхушка дерева цепляет угол дома, в котором я сижу, стены содрогнулись от удара, с потолка посыпалась пыль. На миг я увидел себя со стороны, сидящим в продавленном кожном кресле лицом к окну, азиат с безмятежным лицом, на котором отсутствует даже тень страха. Да, блуждающий разум творит чудеса. Корректировщик на удаленной работе Это пустая оболочка, вокруг которой могут плясать языки пламени, извиваться в экстазе обнажённые стриптизёрши или сыпаться с небес мясные фрикадельки, я всё равно не замечу. В будущем надо подыскать себе приличного бодигарда. А что если накачать технику корректировщика эфиром, а не взвесью? Мысль неожиданная, но попробовать стоит. Безымянный враг, словно почуяв Чехову неладное, запустил новую причинно-следственную цепочку. По лесу помчался заяц, за ним припустила рысь, заяц исчез, рысь столкнулась с диким кабаном и после короткой схватки ретировалась к моей усадьбе. Слетевшее с петель дверное полотно это как пригласительный билет. Разъяренный хищник проник в дом и начал осматриваться. Этого мне еще не хватало. Пускаю в ход Жуть. Матерая пятнистая кошка шарахается в дальний угол холла, пуля вырывается из дверного проема и теряется в рыжем осеннем лесу. Отбился. Вновь перемещаюсь к морскому побережью, приступаю к простеньким манипуляциям. Для начала отправляю на пляж парочку бородатых местных жителей с вином и закусками. Чуваки устраиваются на песке неподалеку от корректировщика, начинают бухать, громко смеяться и разговаривать на неизвестном языке. Усиливаю навык манипулятора эфиром и вынуждая одного из персонажей прицепиться к странному туристу. Мужик подходит к юноше, и что-то говорит, не дождавшись ответа, трогает туриста за плечо. Корректировщик возвращается на физический план, открывает глаза и с недоумением смотрит на двух бродяг, прицепившихся к нему. Разговор на повышенных тонах. Потасовка. Я не жду исхода драки и начинаю усиливать давление, накачивая эфиром морфологию и обрушиваю шквал искажений на действительность окружающую моего супостата. Пока я готовился к атаке, шиноби избавился от ценителей элитного алкоголя. Одно тело ворочается в песке и бормочет проклятие себе под нос, второе улеппёт к набережной. Пляж накрывает неприятностями. Волнение на море усиливается, корректировщика обдаёт набежавшей волной. Парень, матерясь, отступает от кромки прибоя. Чайка на бреющем полете задевает щеку моего визави, корректировщик дергается. я вижу кровь, проступившую на его щеке. Порыв ветра. оппонент протирает глаза, засыпанные песком, спотыкается о подвернувшийся под ногу камень, падает на дощатую дорожку, протянувшуюся к набережной. Очень неудачно падает. Из доски торчит гвоздь, острием вверх, ржавый и длинный. Гвоздь входит в глазницу. Парень истошно орёт, закрыв ладонями лицо. И в этот светлый миг рядом оказывается давешний бродяга. Почему-то он передумал сбегать и вернулся, чтобы поквитаться с обидчиком. В ладони пляжного дегустатора что-то сверкнуло нож или кусок стекла. Пять-шесть быстрых ударов в живот, грудь, шею. Кровь заливает песок, корректировщик падает и больше не поднимается. Алканафт тупо стоит над распростёртым телом, не веря в то, что сотворил. Затем отбрасывает острый предмет и бежит по дорожке. Свидетелей нет, набережная пуста. Шторм как никак. Жесть. Я только что уделал знатока эфиром и запрещенными техниками. Открываю глаза и несколько минут дышу осмысливаю произошедшее, собираюсь с мыслями. Я никто. При этом я сумел выставить в поединке со знатоком и победить. Я не применил ни единой способности доступной пыли и более высоким рангам моего класса. Как не владел этими техниками, так и не владею. Зато освоенные базовые умения я поднял до небывалых высот с помощью эфира. Резюмируем. Если совместить умение пользоваться эфиром с обучением у опытного мастера, я могу достичь небывалых высот. Проблема в том, что для этого надо поднять ранг до уровня пыли избежать от преследователей. В мою сторону протянулись незримые нити чужого внимания. Стоило применить корректировочные техники и обозначить себя на астральном плане, тут же коршуны налетели. Наша вам с кисточкой блюстители на Кентии тошнит уже. А почему бы не пошалить? Насколько я слышал, телепортацию в этом мире не сумели освоить даже патриархи с архимагами. В моей реальности с этим тоже глухо. Воевать на расстоянии, редактировать реальность, вызывать стихийные бедствия, отправлять почту с фамильярами это без вопросов. Физическое тело Не выдерживает длинных путешествий через многомерность. Не спрашивайте почему. Я не знаю. Хрупкие у нас тела, и все тут совсем другое дело, твари. В общем, едут защитники равновесия на обычной машине в сторону знакомого моста. Простота и незатейливость Колымаги меня умилила. Международная организация, ворочающая несметными деньжищами, могла бы и поприличнее тачку подобрать. Эх, любят церковники пыль в глаза пустить к прихожанам на драндулете, в магазин на кобрялете. Впрочем, чего это я придираюсь? Машина поди, арендованная или отнятая у первого встречного под угрозой анафимы. Блюстителям не отказывают себе дороже. Путь в Барнаул мне отрезан. Мысль пронзительная, как стрела. Терять мне нечего. Церковники не сотрудничают с корректировщиками. Нас безжалостно истребляют, отлучают, проводят через все круги дознания, а затем казнят. Вновь накапливаю эфир и вливаю в нужные техники, а такой сложной комбинации с цифрокором, манипулятором и мерфологией. Для вас это пустые звуки, так что поясню. Цифрокор должен вывести из строя навигационный компьютер драндулета — Манипулятор вынуждает других водителей творить на дороге странные вещи, а мерфология придает событиям максимум убийственности. Хороший коктейль, правда? Нет. Потому что мои техники в одно мгновение накрываются медным тазом. Цифрокор разбивается о незримую защиту, и это при том, что я вбухал в астральный удар проруб эфира. Причины и следствия намертво вымерзли в матрицу дороги, не желая подчиняться моей воле манипуляции тоже не прокатили. Разбросанные по трассе простые проявляли чудеса выносливости. Да что ж это такое? Мост приближается. Телезрение не отказало, и на том спасибо. Меня посещает озарение. Блюститель с грёбаным монахом на пару прикрылись артефактами, а хуже всего то, что губы и начали шевелиться. Читает подонок боевую молитву. Интуиция заставила меня отвлечься от магистрали, вернуться в своё тело и по-быстрому свалить из усадьбы. Повесив рюкзак на одно плечо, я пулей вылетел из комнаты и перепрыгивая через три ступеньки, помчался вниз. Добравшись до хола, ушёл в раскладку и обнаружил себя на краю лесной опушки под Нечто жахнуло по усадьбе с такой силой, что меня чуть не оглушило хлопком и последовавшим грохотом. Кинетический щит принял на себя осколки кирпичей, пару камней из складки цоколя, острые щепки от оконных рам, ржавые гвозди. Над домом, в котором я только что сидел, взвился столб пыли. По земле прокатилась дрожь, утробный рокот пробрал до самых костей. Когда пыль начала рассеиваться, я увидел, что здание разрушено до самого фундамента. Твою мать, Мне впервые за все время с момента пробуждения в клинике сделалось страшно. По-настоящему страшно. Плюхнувшись в опавшую листву и положив к ногам рюкзак, я вновь активировал телезрение. Святые отцы продолжали медленно, но неуклонно приближаться к мосту. Так, Ярослав, если где и под силу напакостить, то здесь. Дальше точка невозврата. Уверен, артефакты имеют ограниченный радиус действия. Быстро просчитываю варианты и начинаю операцию по блокировке моста, Вмешиваюсь в работу трех навигационных компьютеров и транспортной нейросети, ведущей беспилотную фуру, слегка подталкиваю водителей к принятию неправильных решений. Один из моих подопечных решает подрезать мощный вездеход внедорожник, выезжает на встречную полосу и чуть не сталкивается с ускорявшимся мономобилем. Шофёр выкручивает руль, его заносит Внедорожник резко тормозит и едва не переворачивается. Мономобиль врезается в ограждение моста и застревает над пропастью. Образуется пробка, к которой присоединяется фура, автопоезд тоже слегка заносит. В итоге начинается долгое и бессмысленное маневрирование. Внештатная ситуация, с которой бортнавигатор не справляется. Запросы уходят в пустоту, нейросеть недоступна. И тут подъезжают мои красавчики. Я больше не могу вмешиваться. Артефакты святых отцов накрывают мост непрошибаемым куполом. Неведомая сила буквально выдавливает меня из локации. Похоже, супостаты применили очередную молитву или что почище. Вириги, например. Я не знаток церковной кухни, но слухи не скроешь. Говорят, что некоторые артефакты следует носить на голом теле, и с годами владелец таких предметов вступает с ними в своеобразный симбиоз. Открываю глаза. поднимаюсь с земли, отряхиваюсь, взваливаю рюкзак на плечи и в быстром темпе удаляюсь от разрушенной усадьбы вовремя. За моей спиной слышится хлопок, часть деревьев с треском валится, обширная часть леса превращается в труху. Волховские ауры изолируют меня от ментальных атак. Пересекаю поле, огибаю стороной деревню И оказываюсь на проселочной дороге. У меня нет сетевого подключения, зато есть сохраненная на планшете карта, детальная, купленная за сатоши в сумраке. Если верить этой карте, проселок выведет меня к второстепенной трассе, связывающей три десятка населенных пунктов. Одна из деревушек имеет собственную железнодорожную станцию. Там я смогу сесть на поезд, рассчитавшись наличными. Главное дойти по вечеряющему лесу не заблудиться, не свернуть в потьмах с грунтовки на какую-нибудь просеку, не столкнуться с лосем, кабаном или медведем. Хм. Медведем? Резко останавливаюсь, перевожу дыхание и начинаю раздеваться. Уже холодает, меня грызут последние комары, плевать. Складываю одежду в рюкзак, ботинки связываю вместе шнурками и приматываю к верхней ручке и падаю на четыре лапы. Наверное, это странное зрелище бегущий по лесу бурый медведь с рюкзаком в зубах. Подцепил аккуратно за ручку, чтобы не сломать ненароком планшет. Скорость резко возросла, боеспособность тоже. Меньше, чем за час я покрыл нужное мне расстояние, перекинулся обратно в человека и поспешно оделся. Радует, что шоссе пустое от слова совсем. Вот он, от автостопщика. Сгустившаяся тьма, никаких фонарей машин полное безнадёга. Я решил не стоять на месте и двинулся по асфальту в выбранном направлении. Чем дальше от меня упоротые инквизиторы, тем лучше. Мало ли какие джокеры у них в рясах припрятаны. Пардон, в сутанах. Примерно через полчаса я ощутил приближение машины. Оглянулся так и есть. Два огонька, постепенно увеличивающихся в размерах.